Глава вторая. Ноябрь. Наступление Западного фронта. Жуков. Из книги воспоминаний и размышления. С начала ноября в Белоруссии дневные температуры уверенно пустили за нулевую отметку. Поля покрыл пока еще не глубокий снег. Реки и озера сковал лед. Согласно решению ставки ВГК 7 ноября Западный фронт перешел в наступление. Главкомат Западного направления предлагал начать наступление на неделю позже, когда окрепнет лед на водоемах, но Ставка приказала начать в день 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, чтобы преподнести праздничный подарок всем трудящимся СССР. В составе фронта были сформированы две ударные армии. третья в составе 14-го танкового, 13-го мотострелкового, 89-го и 96-го стрелковых корпусов и четвертая в составе 4-го танкового, 27-го мотострелкового, 95-го и 98-го стрелковых корпусов. Штаб 3-й армии был образован из штаба 33-й армии, стоявшей на тыловом рубеже. К этому времени все ее корпуса уже были переданы действующим фронтам. Штаб армии и ее командующий, генерал-лейтенант Фролов, боевого опыта не имели, но оба ее подвижных корпуса уже принимали участие в сражении в Прибалтике. Управление 4 ударной армии было образовано из управления тридцать первой армии генерал-майора Артемьева, также снятого с тылового рубежа. Подвижные корпуса этой армии также имели боевой опыт. Замысел операции состоял в охвате противника с флангов из районов Логойска и Слуцка на фронте шириной 140 км на глубину 105 км с соединением танковых клиньев в тылу немецких войск в районе города Лида. Для продвижения танковых клиньев были выбраны более-менее танкодоступные участки местности. В Белоруссии это было не так уж просто. Обилие лесных массивов, болот, рек и речушек облегчало оборону и затрудняло наступление. Огромный заболоченный лесной массив, Налибокская пуща, расположенная западнее Минска в верховьях рек Неман и Березина, остался на карте в промежутке между красными стрелами ударных армий. Подвижные корпуса армии Фролова должны были продвигаться вдоль железной дороги «Молодечно-Лида», проходящей вдоль левого берега реки Березина. Крупных водных преград на ее маршрутке не было. Армия Артемьева должна была двигаться вдоль автомобильной и железной дорог Барановича Лида. В двадцати километрах от Лиды армии предстояло форсировать крупную реку Неман. Согласно плану операции, в кольце должны были оказаться девять пехотных дивизий и многочисленные тыловые части. Затем предполагалось обойти с тыла немецкие соединения, удерживающие фронт на обоих флангах группы армий «Центр» и уничтожить их. Западный фронт имел на линии фронта 42 стрелковые дивизии. В резерве один танковый, один вотострелковый и два стрелковых корпуса. С воздуха войска фронта поддерживала вторая воздушная армия в составе истребительного, бомбардировочного, штурмового, и двух легко бомбардировочных корпусов, всего 1400 боевых самолетов и, сверх того, 1200 легких ночных бомбардировщиков. Для наступления фронту придавались четыре артиллерийские дивизии РВГК, всего 1800 стволов калибром от 76 до 203 мм. Противостоящие Западному фронту группа армий «Центр» имела 20 пехотных дивизий на фронте и 3 пехотные дивизии в резерве. Занимая неизменные позиции с начала июля месяца, противник подготовил мощную оборону из трех полос с многочисленными инженерными и минными заграждениями. Следует отметить, что для борьбы с партизанами в тылу группы армий размещались три охранных корпуса трехдивизионного состава. Дивизии этих корпусов совсем не имели тяжелой артиллерии, зато имели легкую бронетехнику и большое количество противотанковых орудий калибра 37 мм, снятых немцами с фронта ввиду их недостаточной эффективности. Охранные дивизии по численности равнялись пехотным дивизиям, но были укомплектованы в основном фольксдойче и предателями из местного населения. Дивизии... Были рассредоточены по населенным пунктам, гарнизонами, силой от взвода до батальона. Противник имел в полосе Западного фронта 360 самолетов. Войска Западного фронта превосходили противника по живой силе в 1,3 раза, по самолетам в 3 раза, по артиллерии в 3,5 раза. По танкам преимущество было подавляющим. Ночью Накануне наступления партизаны провели согласованные диверсии на дорогах, ведущих к зоне боевых действий, и атаковали гарнизоны, прикрывающие мосты. Третья ударная армия наносила удары из района Радошковичи на Молодечно. Прорыв тактической полосы обороны обеспечивал 21-й стрелковый корпус. Все три его дивизии были сосредоточены в полосе шириной 9 километров. против 17 пехотной дивизии. В полосе прорыва обеспечилась плотность артиллерии 130 стволов на километр фронта. По уже отработанной методике атаки предшествовала ночная бомбардировка первой и второй полос обороны пятью сотнями легких бомбардировщиков, затем удар в полутысячи самолетов ДБА по третьей полосе обороны, войсковым тылам и узлам дорог, С рассветом началась полуторачасовая артподготовка. В дело вступили фронтовые бомбардировщики и штурмовики. В десять часов пехота пошла вперед за огневым валом артиллеристов. Каждую дивизию поддерживал один танковый полк из состава ударной армии. К пятнадцати часам взяли вторую полосу, а к девятнадцати часам прорвали третью полосу вороны по всему фронту прорыва. Авиация противника оказывала лишь незначительное сопротивление. Артиллерия и бомбардировщики ставили огневой вал на флангах. Уже в темноте, при свете фары осветительных ракет, вперед рванулись танковые дивизии. Четвертая ударная армия также успешно вошла в прорыв, обеспеченный 61-м стрелковым корпусом, смявшим противостоящую пехотную дивизию. Прорыв армии поддерживали примерно такие же силы артиллерии и авиации. Армия наносила первый удар из района Клёцка на Барановиче. Последующие двое суток танковые корпуса успешно продвигались вперед, легко выбивая мелкие гарнизоны из заселенных пунктов. Третья ударная продвинулась за четверо суток на 70 километров, а четвертая на 85 километров. К сожалению, темп продвижения оказался ниже расчетного. Напуганный действиями наших войск в Румынии, немцы взрывали мосты на всех реках, лишь только завидев наши передовые отряды. Во многих случаях мосты взрывались даже при атаке гарнизонов партизанскими отрядами. Гарнизоны охраны мостов отходили в тыл, не делая попыток обороняться. Попытки переправлять танки через реки по льду – В большинстве случаев оказывались неудачными. На многих реках лед не держал даже грузовики. Несмотря на героические усилия саперов по наведению мостов, танки продвигались вперед медленнее, чем было запланировано. Наши стрелковые корпуса, примыкающие к участкам прорыва, энергично теснили противника. Немецкие войска отходили перед ними на запад, загибая фланги. К исходу пятых суток. Четвертый танковый корпус уперся в реку Неман, юго-восточное местечко Березовка, в двадцати километрах от города Лида. Сходу форсировать эту крупную реку не удалось. За ней уже заняли оборону одна пехотная и две охранные дивизии. На автомобильные и автодорожные мосты были выброшены две воздушно-десантные бригады. Однако противник успел взорвать мосты в самом начале десантирования. Удержать плацдармы на западном берегу Немана десантникам не удалось, так как десантирование проводилось фактически на позиции немецких войск, занявших оборону. Воспользовавшись недостаточным темпом продвижения наших войск, командующий группой армий Центр фон Кюхлер сумел правильно оценить наши намерения и успел создать перед городом Лида оборонительный рубеж по Неману. перебросив на него из своего резерва одну пехотную и две охранные дивизии, которую он собрал из отдельных гарнизонов. 14-й танковый корпус также был остановлен противником на небольшой речке Жижма в 15 километрах северо-восточной Лиды. На этой реке развернулись две пехотные и одна охранная дивизия. Противник имел большое количество противотанковой артиллерии калибра и 37,50 мм. Четырнадцатый танковый был вооружен танками Т-26Э, а четвертый танковый — танками БТ-7Э, для которых эти пушки представляли серьезную опасность. Вдоль автодороги Воложин-Лида Кюхлер развернул во всех населенных пунктах сильные гарнизоны из состава еще двух охранных дивизий обеспечивая линию снабжения своих войск, охватываемых с флангов ударными армиями. К западу от Минска по переднему фронту окружаемой нами группировки три немецкие дивизии продолжали удерживать свои старые позиции на фронте шириной 45 километров. В результате образовался мешок длиной 90 километров и шириной от 20 до 50 километров, занятый одиннадцатью дивизиями противника. Штурм немецкого рубежа вокруг Лиды продолжался еще трое суток. За это время Кюхлер подтянул еще две свои охранные дивизии. Из резерва ОКХ к нему поступили две танковые и одна моторизованная дивизии. Подошли и наши мотострелковые корпуса. Всего вокруг Лиды противник уже имел десять дивизий против Наших шестнадцати. Сил для прорыва оказалось недостаточно. Конфронт Мерецков выдвинул из своего резерва танковый и мотострелковый корпуса, пытаясь обойти укрепрайон, созданный противником вокруг Лиды, с юга через город Слоним. Фон Кюхлер, обнаружив выдвижение наших резервов, двинул навстречу им одну танковую и одну моторизованную дивизию. Полученные им из резерва, а также еще одну свою охранную дивизию, которые заняли оборону по крупной реке Шара и остановил продвижение наших корпусов. Упорные бои продолжались до конца ноября, но выбить немцев с занятого рубежа и замкнуть мешок не удалось, к нашему большому удивлению, сформированные из контрреволюционных элементов охранной дивизии. показали весьма неплохую боевую стойкость. Немецкая пропаганда внушила им, что при попадании в плен они подлежат расстрелу на месте. Конечно, это не соответствовало действительности. На самом деле их ожидал трибунал, но наша контрпропаганда успеха не имела. Немецкие же части держались на занимаемых позициях с исключительной стойкостью. даже недавно сформированной дивизии, переброшенной из резерва. Их можно было выбить из окопов только в буквальном смысле, уничтожив личный состав мощным артогнем или бомбежкой. Позднее выяснилось, что Гитлер специальным приказом запретил всякое отступление без приказа. Виновные в этом офицеры подлежали суду военного трибунала. Примечание. В реальной истории после начала контрнаступления советских войск под Москвой Гитлер тоже издал приказ, запрещающий всякий самовольный отход. Немецкие войска сражались с исключительным упорством в Демянском котле. Шесть дивизий бились в полном окружении против превосходящих сил Красной армии с 8 февраля по 20 апреля, но не отступили. Четвертая танковая И Девятая немецкая армии сражались в почти полном окружении в районе ржев кжатск Вязьма с середины января, но удержали свои позиции. Имеет весь доразительный контраст с действиями Красной Армии в окружениях лета и осени 41 первого года. Даже в самых крупных котлах наши войска сопротивлялись не более 70 дней. Затем организованное сопротивление прекращалось. Стратегическое наступление, предпринятое в реале Сталиным на всех фронтах зимой 1941 года, не увенчалось крупным стратегическим успехом. Точно так же, как и Гитлер, при нападении на СССР, теперь советское командование переоценило свои силы и недооценило силу войск противника. Возможность нанести вермахту крупное стратегическое поражение была упущена. Накопленные с огромным трудом резервы, растрачены с весьма скромной отдачей. В реальности боевого первого года силы РКК намного больше, и Сталин вместе со всем командованием Красной Армии совершает ту же ошибку. После успеха в оборонительном сражении, проведенном по его плану, у Сталина с неизбежностью должно было начаться головокружение от успехов. Конец примечания. На правом фланге Западного фронта стрелковые корпуса 10-й армии, обходя с обороняющиеся дивизии группы армий «Центр», вынудили их к отходу и продвинулись на 30-40 километров до рубежа Вилейка-Сморгань-Шмяны. На левом фланге 31-я армия продвинулась на 50-70 километров до рубежа Ивацевичи-Слоним-Дятлова. 2 декабря войска Западного фронта по приказу главкомата перешли к обороне. Выполнить поставленную задачи не удалось. Войска понесли значительные потери, особенно в танках. Танковые корпуса потеряли до 70% танков, большую часть из которых, однако, можно было отремонтировать. Тем не менее, войска Мерецкого продвинулись на 90 километров и далеко обошли, с южного фланга группа армий «Север», создав предпосылки для успешных действий прибалтийских фронтов. Серпилин из мемуаров Настал наконец на нашей улице праздник. Началось знаменитое зимнее наступление Красной Армии. 9 ноября в наступление и наш фронт. Двумя днями ранее войска нашего левого соседа Комфронта Мерецкого прорвали немецкую оборону на двух участках. Две ударные армии вошли в прорыв. Операцию Западного фронта поддержали все наличные силы авиации дальнего действия. Летчикам АДД требовалось двое суток для отдыха после налета. Теперь вся АДД, за исключением полков, базирующихся в полосе Южного фронта, поддерживала нас. Одновременно с нами Первый Прибалтийский фронт атаковал группировку Гудериана, окруженную севернее Гулбана. На первом этапе операции войска Прибалтийских фронтов должны были ликвидировать окруженные немецкие группировки. Наши войска превосходили противостоящую немецкую группу армий «Север» по живой силе в полтора раза, по танкам в пять раз, по артиллерии и самолетам в четыре раза. К сожалению, все наши танковые дивизии были укомплектованы старыми танками Т-26Э и БТ-7Э. На пополнение материальной части нам, как и танковым соединениям Первого Прибалтийского фронта, были переданы танки и соединений Юго-Западного фронта, перевооружавшихся на новую технику. Я мог только догадываться, почему танковые соединения в Прибалтике Где происходили наиболее ожесточенные сражения, комплектовались старой техникой. Вероятно, у командования были далеко идущие планы на южном фланге Советско-Германского фронта. Установившаяся сухая ясная погода, с небольшими морозами и пока еще тонким снежным покровом благоприятствовала действиям наземных войск и авиации. Утром 9 ноября. После мощной комбинированной авиационной и артиллерийской подготовки 94-й и 30-й стрелковые корпуса встречным ударом перерезали немецкий коридор в севернее местечко Прейли. Накануне ночью легкие бомбардировщики в количестве тысячи ста самолетов бомбили оборонительные позиции противника в коридоре прорыва, а также обозначили осветительными и зажигательными бомбами. Цели для полков дальней авиации на немецком плацдарме вокруг Резакона. массированному удару 500 тяжелых бомбардировщиков подверглись выявленные радиоразведкой штабы 16-й армии, 1-го, 8-го и 31-го армейских корпусов, штабы дивизий, склады боеприпасов и ГСМ, узлы дорог. По каждой цели сработало не менее полка бомбардировщиков. В результате этого удара управление группировкой противника было дезорганизовано, а связь нарушена. Командующий 16-й армией генерал Гансон был убит. Корпусные и несколько дивизионных штабов разгромлены. Оборонявшиеся в коридоре 205 я и 337 я пехотные дивизии были полностью уничтожены. Коридор был рассечен на фронте шириной 14 километров. В образовавшуюся брешь в немецкой обороне вошли четыре дивизии 12-го танкового корпуса генерала Шестопалова. За ними четыре дивизии 16-го мотострелкового корпуса. Эти соединения нанесли удар по расходящимся направлениям на северо-восток на Лудзу и юго-восток на Дагда. северо-восточного края котла, навстречу танкистам, От городка Лудза противника атаковал 33-й стрелковый корпус. От Дагды с юго-восточной оконечности Котла наступал 88-й СК. Атаки стрелковых корпусов преследовали цель сковать с фронта противостоящие им 161-ю и 329-ю немецкой пехотной дивизии и не дать им занять круговую оборону против надвигавшихся на них стыла танкистов. К исходу дня 11 ноября котел урезок был разрезан на три части, в каждой из которых оказалось от полутора до четырех дивизий противника. Последующие двое суток танковые и мотострелковые дивизии выводили из боя и заменяли на линии боевого соприкосновения стрелковыми соединениями. 30 и 94 стрелковые корпуса 10-11 ноября сдерживали атаки 47-го моторизованного корпуса в составе двухтанковых и моторизованной дивизий со стороны местечка Ливаны, стремившихся восстановить коридор от Ливан к окруженным урезокным группировкам. Танковые дивизии противника за время Октябрьского затишья были пополнены до штата французскими танками и личным составом. ведя на узком участке фронта более 300 танков, К исходу 11 ноября противник продвинулся на 8 километров. Появилась угроза прорыва позиции 94-го СК. Пришлось развернуть за спиной 94-го стрелкового две дивизии 16-го мотострелкового корпуса генерала Соколова. 12 и 13 ноября мотострелки приняли на себя и сдержали их удар танковой дивизии. Противотанковые пушки ЗИС-2 калибра 57 мм, которыми были вооружены подразделения ПТОМАТу стрелков, уверенно поражали и лобовую броню французских танков с больших дистанций. Большая часть танка была выбита. 14 ноября командующий группой армий Север ввел в бой резервную пятую танковую дивизию, вооруженную танками Т3 и Т4 новейших модификаций. и свежую мотопехотную дивизию. Противнику удалось продвинуться еще на три километра. Генерал Соколов ввел в бой еще две дивизии, и наступательный порыв противника был окончательно сломлен. 16 ноября нам удалось ликвидировать самый меньший из трех образовавшихся урезоконных котлов. В плен было взято восемь тысяч солдат и офицеров противника, Более крупным из двух оставшихся котлов диаметром 30 километров вокруг города Рызаканы оказалось 40 тысяч человек при 500 орудиях. В меньшем по размеру котле диаметром около 20 километров у городка Рушоны еще оставалось более 20 тысяч человек с 250 орудиями. Оставшиеся в котлах группировки отклонили наши предложения о капитуляции. Несмотря на ожесточенные бомбо и артиллерийские удары, немецкая пехота окопалась и ожесточенно сопротивлялась. Атаки на нее приводили к серьезным потерям живой силы. Ликвидация котлов требовала серьезной подготовки. Штаб фронта принял решение плотно обложить окруженные группировки и временно прекратить их штурм. Это решение было утверждено главкомом. 17-19 ноября войска Кузнецова уничтожили остатки группировки Гудериана у Гулмана. Райденова Гудериана немцы вывезли на самолете. Танковые и мотострелковые корпуса первого Прибалтийского фронта освободились. И справедливости ради следует отметить, что группировка Гудериана сидела в котле уже больше 50 дней. и испытывала острую нехватку боеприпасов и продовольствия, так как нелетная по большей части погода и активные действия нашей авиации не позволяли противнику доставлять в котел требуемое количество грузов. Ввиду того, что полностью уничтожить окружённую группировку противника не удалось, штаб фронта предложил до проведения предписанной ставкой стратегической операции на окружение группы армий «Север» провести операцию меньшего масштаба. Предпосылки для операции были следующими. На плацдарами вокруг городка Ливаны, на восточном берегу Двины, у немцев остались семь пехотных, три танковые и одна моторизованная дивизия, которые, несомненно, будут продолжать попытки прорваться к Резакне и освободить свои окруженные войска. Атаковать эту группировку напрямую малоэффективно, поскольку немцы имеют на плацдарме высокую плотность войск и хорошо оборудованные оборонительные позиции. В то же время, выдвигая дивизию на плацдарме, противник сильно растянул свои войска на главном рубеже под Двине. На одну дивизию приходилось 20-25 километров фронта. Этого было достаточно осенью, пока река не замерзла. Сейчас же, После замерзания реки, на ставшем фактически сухопутном рубеже, этого было явно мало. Наши дивизии занимали на главном рубеже полосы в среднем по 12-15 километров. Поэтому, растянув войска, мы могли высвободить стрелковые корпуса для наступления. Наш фронт имел возможность сконцентрировать шестую ударную армию генерала Чернявского в составе 31-го танкового 16-го мотострелкового 70-го и 72-го стрелковых корпусов Севернее Дауга впился и нанести удар через реку на северо-запад на Виесите. Одновременно первый Прибалтийский фронт мог нанести удар на Виесите до Плявиняса. уничтожив две обороняющиеся на флангах немецкого плацдарма за дивизии, и немногие остающиеся у противника резервы, Войска двух фронтов очистят от противника западный берег Двины на участке от Даугавпилса до бился и окружат группировку противника, находящуюся на восточном берегу. Этот план был согласован со штабом Кузнецова и доложен главкому. 19 ноября главком утвердил план. Уже 22 ноября войска для наступления были сосредоточены. Благодаря подавляющему превосходству Нашей авиации удалось скрыть переброску войск от противника. 23 ноября 99-й стрелковый корпус на участке 7-километровой ширины между деревнями Сергунта и Ерсика форсировал длину по льду и прорвал дивизионную полосу обороны противника на всю глубину. На стороне противника этот участок занимал всего лишь один пехотный полк 123-й ПД. Как положено. Позиции этого полка были предварительно обработаны корпусной артиллерией и всей авиацией фронта. Так что форсирование реки прошло без осложнений. АДД ночью перед обработало все ближайшие узлы железных и автомобильных дорог. Днем пикирующие бомбардировщики уничтожили все более-менее крупные мосты в радиусе 50 километров от участка прорыва. Саперные батарионы быстро навели переправы через Двину методом намораживания. Примечание. Метод намораживания используется в Сибири для устройства зимних дорог по поверхности замерзших рек. Применяться также для строительства временных переправ через реки в зимних условиях. Обычно заключается в укладке жеродей, поверх тонкого льда и послойной заливке их застывающей на морозе водой. Конец примечания. По ним в прорыв пошли танковые дивизии 31-го ТК. В этот же день войска 5-й ударной армии 1 Прибалтийского фронта также удачно форсировали Двину. На следующий день танковые части обоих фронтов соединились в 15 км километрах в Затем танкисты очистили, От противника с западный берег Двины на участке от плявеняса до селения Дунава. Было взято 17 тысяч пленных, в основном из столовых частей. Вошедшие в за танкистами в прорыв, мотострелки и пехотинцы сформировали внутреннее и внешнее кольцо окружения. В эскаду фронтов захватили на восточном берегу Двины плацдарм шириной 70 километров по фронту. и глубиною до 30 километров. 25 ноября Буш бросил в бой свой последний резерв две пехотные дивизии с артиллерийским усилением. Со стороны Ливан из Кольца попытались атаковать 47-й моторизованный корпус и две пехотные дивизии. Противнику удалось потеснить наши части. На следующий день контратакой танковых корпусов при массированной поддержке фронтовой авиации Этот прорыв был ликвидирован. Противник снова отброшен на восточный берег Двины. В кольце окружения вокруг Ливан оказались восемь дивизий и три корпусных штаба. Всего около 90 тысяч человек при 1100 орудиях и 120 танках. На этом боевые действия временно приостановились. Нам надо было перегруппировать силы, вывести подвижные соединения из боевого соприкосновения, и пополнить их перед решающим наступлением. Противнику требовалось подтянуть резервы из тыловых районов. Все имеющиеся у него резервы Буш израсходовал. Из книги Курта фон Типперскирха «История Второй мировой войны» «Контрнаступление русских зимой» 1941-1942 годов. Примечание. Типпельскирх в Реале закончил войну командующим группой армии Висла. В 1945 году сдался плен англичанам. В 1951 году закончил написание фундаментального труда «История Второй мировой войны». На взгляд автора, его книга является в достаточной степени объективной, с учетом того, что и автор — генерал одной из воевавших сторон. Параграф с таким же точным названием имеется в реальной книге «Типперскирха», дословные цитаты из него выделены кавычками. Конец примечания. Гитлеру предстояло подумать о далеко идущих последствиях неудачного, как всем уже стало очевидно, похода на Советский Союз. Русские, однако, не предоставили ему времени для долгих размышлений. На немецкую армию, сражавшуюся с большим перенапряжением всех своих сил и неподготовленную материально и морально к ведению войны в зимних условиях, обрушилось русское контрнаступление. Примечание. В альтернативной истории положении вермахта зимой 1941-1942 годов существенно лучше, чем в реале. Поскольку неудачи немецких войск начались значительно раньше, то Гитлер заранее заботился обеспечением армии, зимним обмундированием, раньше перевел промышленность на военные рельсы, раньше начал дополнительную мобилизацию и раньше привлек к службе в армии фольксдойче и коллаборационистов. Поэтому немецкие войска лучше укомплектованы людьми и вооружениями, Снабжены боеприпасами, продовольствием и обмундированием. В реальной истории поражение вермахта в зимней кампании было для Гитлера неожиданным. А в альтернативной истории оно логически вытекало из всего хода летней и осенней кампании. Конец примечания. Сила удара русских и разумах этого контрнаступления были таковы, что поколебали фронт на значительном протяжении, и едва не привели к непоправимой катастрофе. Гитлер быстро понял, что в связи с изменением положения на фронте, наряду с военной проблемой возникла еще более важная психологическая проблема. Создалась угроза того, что командование и войска под влиянием русской зимы и вполне понятного разочарования в быстром исходе войны не выдержат морально и физически. Немецким войскам грозила судьба, Великой армии Наполеона. Германская сухопутная армия переживала тяжелый кризис, вызванный упадком морально-боевого духа, который мог бы привести к полному развалу фронта и хаотическому отступлению войск. Чтобы не допустить этого, Гитлер издал приказ о запрещении всякого самовольного отхода. В дальнейшем это способствовало крайнему усложнению тактической и оперативной обстановки. и неоправданному сохранению выступов и прогибов в линии фронта, что, в свою очередь, привело к удлинению линий фронта и растягиванию фронта обороны соединений и так уже растянутых сверх меры. Последствия этого решения оказались гибельными для дальнейшего ведения войны и для сухопутной армии. Однако в тот момент решение Гитлера было единственно возможным и обещало успех. Русские войска, действовавшие против группы армий «Центр» и не предпринимавшие до этого никаких активных действий, скрытно подтянули резервы и 7 ноября, в день своего главного государственного праздника, нанесли два мощных удара по обоим флангам группы армий. Противник значительно превосходил наши войска в живой силе и имел подавляющее превосходство в танках, артиллерии и авиации. Две танковые русские армии, имевшие по тысяче танков каждая, при массированной артиллерийской и авиационной поддержке прорвали фронт и глубоко охватили с флангов значительную часть войск 4 и 9-й армии. Лишь крайним напряжением всех сил, введя в бой все свои резервы, командующий войсками группы армии фон Кюхлер сумел остановить русские танковые клинья перед городом Лида. и допустил их смыкание. Все обороняющиеся войска понесли тяжелые потери. Русские потеснили войска группы армий на 30-60 километров, а танковые клинья продвинулись на 90 километров. В Долинном, вытянутом на восток мешке, оказались 11 дивизий. К концу ноября положение удалось стабилизировать. Если бы русским удалось замкнуть кольцо окружения, Фронт, группы армий, центр рухнул. 9 ноября началось русское наступление в Прибалтике. Противник здесь создал подавляющее преимущество в технике. В первую очередь командование русских старалось уничтожить две окруженные группировки у Гулбаны и Ризакне. Из-за героического сопротивления войск группы армий Север русским удалось выполнить свои планы лишь частично. войска Кузнецова смогли разгромить и пленить группу Гудариана. Сам Гудериан был ранен и вывезен в тыл на самолете. В котле погибли девять дивизий. Из них три танковые. Войска Серпилина отрезали девять дивизий состава 16-й армии генерала Гансена. Сам Гансен погиб. Затем отрезанная группировка была рассечена на три части. Русскому удалось уничтожить один из образовавшихся котлов. Разгромить два других котла не смогли. Окруженные войска мужественно сопротивлялись. Командующий группой армий генерал-фельдмаршал Буш вёл в бой свои резервы — три танковые и две моторизованные дивизии. По встречном сражении с русскими танковыми и моторизованными дивизиями противнику был нанесен серьезный урон, но деблокировать окруженные войска не удалось. Дождавшись, когда все подвижные войска Буша будут введены на плацдарм на восточном берегу Двины, русские нанесли танковыми армиями два концентрических удара с форсированием Двины и замкнули кольцо окружения вокруг войск 16-й армии, расположенных на восточном берегу. Попытка прорвать кольцо окружения не удалась. Гитлер категорически запретил прорыв отрезанных войск из котла. В конце ноября обе стороны перешли к обороне. Перед Бушем снова встала задача снабжения окруженной группировок. Русские продолжили свое общее контрнаступление на Украине. 11 ноября перешли в наступление войска Штерна. Как и четырьмя днями ранее Белоруссии, после мощных авиационных и артиллерийских ударов, две танковые армии, вооруженные новейшими танками Т-34, прорвали фронт группы армий «Юг» у Новоград-Волынска и у Летичева. Противник, имея подавляющее превосходство в авиации и танках, снова нанес концентрические удары, имея цель окружить большую часть войск рейхханау. Командующий группой армий «Юг» имел в резерве лишь три пехотные дивизии и три охранных корпуса, занювавшихся борьбой с партизанами и рассредоточенных по большой территории северная группировка русских на второй день после прорыва фронта шестой армии генерала паулюса подошла к довольно крупной реке горынь за которой рехера успел сконцентрировать неполную охранную дивизию Неокрепший окрепший щелет не держал танки и автомобили что позволило обороняющимся отбить атаки пехоты На следующий день подошли еще два охранных полка, однако русские подтянули артиллерию и сбили храбро сражавшуюся дивизию с позиции. Эта задержка позволила Рейхерау сконцентрировать перед городом ровно одну охранную дивизию, которая задержала русских еще на один день. Перед городом Дубно командующий развернул два реки Ихва. Две резервные пехотные и две охранные дивизии, успевшие подготовить полевые укрепления. В упорном бою на рубеже Дубна-Кременец танковая армия русский была остановлена. Позднее там развернулись еще две пехотные дивизии, переданные группой армий из резерва главного командования. Южная группировка русских, прорвав фронт 17-й армии фон Линдемана, на участке, занятом итальянскими дивизиями, беспрепятственно продвигалась на запад и заняла Проскуров и Волочиск. Перед Волочиском командующий группой армии Юг Рейхенау успел сконцентрировать охрану дивизию, которая задержала русских на один день. Когда на пятый день наступления танки противника подошли к Тернополю, Рейхенау сосредоточил за небольшой рекой Селет одну пехотную, и две охранные дивизии. Продвижение танковой армии было остановлено. 16 ноября, использовав две, переданные ему из резерва БГК, танковой дивизии, Рейхенау нанес контр-удар от Ермолина на Проскуров и перерезал коммуникации южной армии русских. В ответ Штерн вел в сражение у Проскурова сразу четыре танковые и четыре моторизованные дивизии, которые в ожесточенном сражении восстановили прерванную коммуникационную линию. За это время Риханау подтянул Тернополю еще две охранные дивизии и прибывшую из резерва пехотную. Танковые армии русских продолжали попытки прорваться на соединение друг с другом до 25 ноября, но безуспешно. Большая часть танков у противника была выбита и он вынужден был остановить наступление. Героическое сопротивление немецких войск, а также храбрых охранных дивизий, сформированных из фольксдойче и добровольцев с оккупированных территорий, позволило избежать окружения значительной части сил 6 и 17-й армий. Группа армий понесла серьезные потери, но катастрофы не произошло. Однако оперативная обстановка на фронте группы «Юг» предельно сложнилась. Противник сформировал два глубоких вклинивания, между которыми располагался занятый нашими войсками мешок глубиной 120 километров и шириной от 50 до 80 километров. В мешке оказались 10 дивизий. Все войска оборонялись на крайне растянутом фронте, учитывая Значительное превосходство противника в силах, такая конфигурация фронта была чревата большими осложнениями в будущем. 14 ноября началось давно готовившееся наступление в Румынии. Штаб ОКХ предлагал отложить начало наступления еще на три недели, дождавшись установления на реках более-менее прочного ледового покрова. Тем не менее, Гитлер потребовал Начать наступление, как только будут сосредоточены войска, объясняя свое решение катастрофическим дефицитом нефтепродуктов. К этому времени в Румынию были переброшены шесть итальянских пехотных дивизий и пять венгерских горных бригад. Все имевшиеся в составе 11-й армии 6 немецких пехотных дивизий были заменены на фронте итальянскими дивизиями, выведены в резерв и пополнены до штата. Рейхенау перебросил с Украины две горно-пехотные дивизии. Из резерва ОКХ поступили три новые танковые дивизии СС, две моторизованные и одна артиллерийская дивизии. Численность авиации была доведена до 600 самолетов. Румыния призвала в армию еще 260 тысяч человек. и восстановила до штатного состава все свои соединения на фронте. Эрих фон Манштейн, заменивший на посту командующего 11-й армии генерала Шоберта, привлек все перечисленные соединения к контрудару. Из состава румынской армии в наступлении участвовали две кавалерийские дивизии. Сосредоточение войск удалось скрыть от противника, пользуясь долгим темным временем суток, и частой нелетной погодой. Замысел операции состоял в том, чтобы окружить все русские войска между речью Яломицы и Бузел. Если бы это удалось сделать, то после уничтожения окруженной группировки русские были бы оттеснены от площади на 90-100 километров. Манштейн разделил сосредоточенные для наступления войска на три оперативные группы. Главный удар от местечка Цендерей в направлении на северо-запад с форсированием реки Ялумица наносила группа в составе трех танковых, двух моторизованных и двух пехотных дивизий. Вспомогательный удар от местечка Сурдула-Греч в направлении на юго-восток с форсированием реки Бузел наносила группа из четырех пехотных и двух румынских кавалерийских дивизий. Обе группы должны были соединиться в усилении Рушицу на третий день наступления – и захлопнуть мешок с девятью русскими дивизиями. Сковывающая группа из двух горно-пехотных дивизий и пяти венгерских горных бригад, перейдя через перевалы Южных Карпат, должна была атаковать русские войска северо-восточной площади, что не позволило бы русскому командованию снимать войска с фронта для парирования главного и вспомогательного ударов. Наступление началось вполне успешно. первый день были форсированы реки и наведены переправы. На второй день прорваны тактические оборонительные рубежи. Однако выйти на оперативный простор танковым и кавалерийским дивизиям не удалось. Оказалось, что русские сами собирались в ближайшее время перейти в наступление и сосредоточили в планируемом котле целую танковую армию в составе четырех танковых, четырех моторизованных, и шести пехотных дивизий. Причем танковые дивизии имели на вооружении около тысячи новых танков Т-34 и крупнокалиберных САУ на их основе. Силы сторон были примерно равны, наступающие имели превосходство в живой силе, а обороняющиеся – большое преимущество в танках. По артиллерии силы были примерно равны, по авиации русские имели большое превосходство. Но неретная погода нивелировала это преимущество. Произошло крупное встречное танковое сражение 450 наших Т-3 и Т-4 против тысячи русских Т-34. Еще раз подтвердилось превосходство Т-34 над нашими танками. Даже новейших модификаций Т-3 с 50-мм пушкой и Т-4 с длинноствольной 75-миллиметровой пушкой. В итоге продолжавшегося до конца ноября ожесточенного сражения ударным группировкам Манштейна удалось потеснить русских на 10-15 километров, но цели, поставленные перед войсками, не были достигнуты. Наступательный потенциал войск был полностью исчерпан. В первых числах декабря обе стороны перешли к обороне. В результате мощного ноябрьского наступления русский вермахт был поставлен на грань катастрофы. Весь Восточный фронт мог рухнуть, однако непоколебимая стойкость немецких войск и гибкость управления ими, проявленное командирами соединений, частей и подразделений, которые даже в самых трудных положениях превосходили в этом своих противников, не только не дали русским возможность полностью осуществить свой план, Ну и, в конце концов, сорвали его. Около 150 тысяч человек, минимальная суточная потребность которых в продовольствии, боеприпасах и горючем, составляла примерно 300 тонн, оказались в окружении в Прибалтике, и их пришлось снабжать только по воздуху. Несмотря на сокращение нормы продовольствия наполовину, предельную физическую нагрузку, вызванную низкой температурой, доходившие до тридцати градусов ниже нуля и непрерывные атаки противника которому удавалось в некоторых местах прорвать боевые порядки немецких войск окруженные дивизии выдержали натиск противника точно так же стойко сражались немецкие войска в полуокружениях на украине и в белоруссии тем более что в этих условиях их материальное обеспечение было существенно лучше Одной лишь непоколебимой стойкости немецких войск, которая в эту зиму превзошла все ожидания, конечно, было недостаточно, чтобы сорвать планы русских. Точно так же, как и Гитлер при нападении на Советский Союз, теперь русское командование переоценило свои силы и недооценило силу сопротивления войск противника. Смелый план уничтожить сразу все три группы армий превышал возможности русских и привел к дроблению сил. В обстановке, сложившейся ранней зимой 1941-1942 годов, в качестве временной меры по психологическим соображениям могли быть использованы принципы «не шагу назад» и «удержаться любой ценой». Но мог ли быть осуществлен организованный отход, этого сейчас нельзя доказать. Возможно. Только благодаря жестким мерам Гитлера удалось предотвратить превращение оперативной неудачи в моральное поражение. Немецкий солдат после всех совершенных им героических усилий, после испытаний, выдержанных в обстановке, противоречащей всяким тактическим принципам, и после успешного отражения натиска противника, имеющего двадцатикратное превосходство в силах, проникся верой в самого себя и в превосходство своего командования, которое у него постоянно сохранялось и которое единственно можно объяснить успехи в обороне в последующие годы. Встречный бой Сквозь сон, ставший прозрачным от долгого скрипа тормозящего поезда, Подполковник Горелов услышал крики. «В каком вагоне, командир полка?» Вслед за этим в дверь вагона теплушки кто-то заколотил. Дежурный по штабу откатил дверь, и к вставшему с защитных на ар, командиру полка подскочил полковник, представившийся связным от штаба фронта. «Вам пакет от командующего фронтом!» гаркнул полковник Бронштейн, выслушав ответ на представление Горелова, передал пакет, и подставил прошнурованный блокнот для росписи в получении. «Что за станция?» — хриплым состав голосом спросил Виктор Алексеевич. «И почему пакет от командующего фронтом, а не от дивизии, не от корпуса и не от армии?» «Читайте приказ», — ответил полковник. «Все вопросы потом». Горелов сломал сургучные печати и вскрыл пакет. «Внутри оказался приказ». подписанный самим командующим войсками фронта генерал-полковником Тюленевым. 56-му танковому полку предписывалось срочно разгрузиться на станции Филимон-Сырбу, выслать разведку в направлении чуара раду воды, затем выдвигаться в этот населенный пункт в полном составе и, заняв оборону к югу оцеления, предотвратить его захват немецкими танковыми частями. наступающими с юга от города Цендерей. Кроме приказа в пакете оказались карты стометровки метровки по маршруту выдвижения. «Никишин, эшелон разгружаем здесь. Разведь роту готовь к маршу. Разворачивай штаб. Найди место для разгрузки и рассредоточения полка. Весь полк выгружаем здесь. Все, срочно!» Быстро сориентировался командир полка. На штаба начал раздавать команды, Проснувшимся штабным командиром в головном эшелоне полка как раз исследовали разведывательные и штабные роты. Перед ними по железке проследовал в полном составе полк боевого обеспечения их 14 танковой дивизии, следовавшей в голове транспортной колонны седьмого танкового корпуса первой ударной армии. Весь состав штаба полка рысью выскочил из штабного вагона и разбежался вдоль эшелона, организовывать выгрузку. Связной штаба фронта тем временем разъяснял на разложенных картах оперативную обстановку Горелову и Никишину. Оказалось, что 15 декабря после сильной артподготовки немецкая пехотная дивизия форсировала реку Яломица восточнее городка Цендерей, потеснив оборонявшуюся на растянутом фронте нашу 238-ю стрелковую дивизию. Командование фронта перебросило к участку прорыва двадцать пятую Стрелковую дивизию из резервного 14 Стрелкового корпуса. Однако на следующий день немцы перебросили на захваченный и еще одну пехотную дивизию и расширили плацдарм. Нелетная погода с низкой облачностью и частым мокрым снегом исключала использование авиации. К плацдарму подтянули еще одну. дивизию из 14-го корпуса. Однако вчера утром противник вел бой на плацдарме танковую дивизию и прорвал оборону. На направлении немецкого удара развернули последнюю резервную дивизию из 14 корпуса, которая пока сдерживает немцев. Противник продолжает переправлять на плацдарм танковые и моторизованные части. Командование фронта Принял решение использовать для торжения немецкого удара части Первой танковой армии, предназначавшейся для наступления. Ближайшим к участку прорыва оказался полк Горелова. Он должен выгрузиться в Филимон сырбу этой ночью. Затем для контрудара по немцам будет задействована вся 14-я танковая дивизия. Из района города Урзичани. Своим ходом перебрасываться 103-я стрелковая дивизия 21-го МСК. Полк должен удержать селение Чуара-Раду-Воды до подхода частей 103-й МСД в случае, если противник прорвет оборону 14-го стрелкового корпуса. Задача ясна, полк приказ выполнит, — Оторпортовал Горилов. — От тебя добавлю, — сказал полковник из штаба фронта. Положение крайне напряженное. Одновременно противник наносит удар с севера, из района сурдула греч явно пытаясь отсечь и окружить почти всю нашу группировку войск Румынии. Но да немцы не знают, что у нас на румынском плацдарме сосредотачивается первая ударная армия. Что положение тяжелое, я уже понял. Иначе полковника из штаба фронта, минуя дивизию, корпус и армию, не послали бы. А все же, как долго дивизии 14-го корпуса еще задержат немцев? Сумеем ли мы подготовить оборону перед этим самым ВОДе? Или предстоит встречный бой с немецкими танками? Так кто же его знает. Но учти, что последняя 30-я дивизия 14-го корпуса обороняется на неподготовленной позиции. Фактически ведет встречный бой. Думаю, в лучшем случае... Она задержит немцев до конца дня. Так что тебе надо выдвигать подразделения по мере разгрузки, не дожидаясь сосредоточения всего полка. Весь твой полк соберется здесь только часов через пять, после прибытия всех десяти эшелонов. Я буду здесь встречать все эшелоны вашей дивизии и выгружать их по мере подхода. Поскольку наше наступление все равно откладывается, дана команда железнодорожникам наплевать на секретность, Игнать эшелоны в светлое время суток, так что до конца текущих суток вся ваша дивизия разгрузится здесь. Твоя задача — продержаться до ее подхода. 103-я МСД идет своим ходом из-под города Мизел и тоже должна подойти к тебе до конца дня. Я к коменданту станции. Пусть освобожда все пути для разгрузки эшелонов. Действуй. О принятом решении доложишь мне лично. Через полчаса развернули штаб. Еще через полчаса подготовили место для развертывания полка, разогнав с помощью коменданта станции и штабного полковника с привокзальной площади все расположившиеся там тыловые подразделения. Через семьдесят минут всеобщей суеты Горелов лично проинструктировал командира разведроты старшего лейтенанта Малеева. Его разведчики двинулись по маршруту. Малеев должен был пройти через Чуара Раду воде до встречи с частями 30-й СД и установить с ее штабом. В случае, если немецкие танки прорвут оборону дивизии, в бой с ними не вступать, отходить назад впереди немецкого передового отряда, постараться устроить засаду и взять пленных из их разведки, которая наверняка пойдет впереди. Затем приняли и начали разгружать еще Два эшелона с первым танковым батальоном. Посоветовавшись с начштаба, комполка принял решение выдвигать первый танковый батальон, не дожидаясь остальных подразделений. Решили, что даже один батальон, успевший занять подготовленную оборону, доставит фрицам больше неприятностей, чем целый танковый полк во встречном бою. Одолеть целую танковую дивизию никто и не рассчитывал. Повоевать полк уже успел и набрался. Сам Горелов решил выдвигаться с первым танковым батальоном. Никишин должен был собрать вместе второй ТБ и мотострелковый батальон и двигаться с ними. Батальоны боевого обеспечения и боевой поддержки решили выдвигать последними, так как они ехали в замыкающих эшелонах. Первый ТБ начал марш в 3.40 по Москве. До чуара предстояло пройти более 50 километров по шоссейным и проселочным дорогам. Половину пути прошли по приличной мощеной булыжниками шоссейной дороге. Зато потом пошли сельские грунтовки, проходившие по слегка присыпанным свежим снегом полям. Слабые, сменявшиеся оттепелями морозы, сковали только тонкий слой грунта, сантиметров 10-15, не больше. А в глубоких колеях, под слоем льда и воды, грунт вообще не промерз. Трехосные грузовики, газ АА и бронетранспортеры начали застревать. Пришлось рассредоточить их по колонне и прицепить к танкам. Новейшие Т-34, которые дивизия получила после сентябрьского наступления, были уже освоены экипажами и легко преодолевали бездорожье даже с БТРами на прицепе. На рассвете через пять часов марша дошли до села Чуара Дойчешты, пройдя его насквозь, пересекли поле шириной полкилометра и, наконец, вступили в большое село Чуара Радувода, располагавшееся на перекрестке трех шоссейных дорог. К тому же через него проходила и железная дорога. Село было стратегически важным, за южной околицей. Остановились на рекогностировку. Тут прибежал радист, исследовавший в колонне штабной радиомашины, и передал сообщение от Малеева. Разведрота пошла в расположение 30-й стрелковой дивизии и установила связь с ее командованием. Почти сразу же Горелова вызвали в радиомашину для разговора с комдивом 30-й. Дивизия вступила в бой с передовым отрядом немецкой танковой дивизии Накануне вечером и отбила первую атаку. Сейчас пехота оседлала шоссейную и железную дороги Тендерей Чуара Радуводы и закапывала землю фронтом на юго-запад в 12 километрах от Чуара Радуводы. Комдив просил Горелова двигаться на соединение к дивизии и поддержать ее в обороне. Подумав, Горелов отказался. Ясно, что на рассвете немцы атакуют. а подтянуться к обороняющейся дивизии успеет только один батальон. А лучше выполнять приказ штаба фронта. Пока пехота держит немцев, весь полк успеет прийти в Чуарараду вода и подготовить оборону. Малееву приказал возвратить разведроту, а самому остаться для связи при штабе дивизии с двумя танками и отделением мотоциклистов. Большое село вытянулось почти на три километра. вдоль автодороги с запада на северо-восток среди бескрайних, ровных, заснеженных полей. Горелов уже знал, что земля промерзла неглубоко, и автотранспорт по распаханным полям пройти не может. Примерно посередине село рассекала железная дорога на Цендерей, проходившая с северо-запада на юго-восток, образуя на карте почти правильный крест с автодорогой. Рядом с железной и параллельно ею цела на Цендерей шла и мощная автодорога. Немецкие танки и пехота могли обойти село и по полям, но грузовики могли идти только по дороге. То есть, удержав село, полк срывал немецкое наступление. Горелов решил расположить танковые роты по околицам на флангах, вырыв под танки окопы и замаскировав их в застройке. Комполка очень надеялся, на новые мощные самоходки на базе Т-34 с 85 миллиметровой пушкой. Они должны были бить немецкие танки на максимальной дистанции. Мотострелковые роты, усилив их всеми шестью самоходками, в центре по обе стороны от железной дороги. Зенитные САУ в полку, к сожалению, были старого образца на базе танка БТ. Их решил расположить за мотострелками. артиллерию и тяжелые минометы в тылу за селом. Получив приказ, ротные командиры побежали организовывать выполнение. Появилась радиосвязь со штабом дивизии, который перебазировался в филимон рыбу. Каждые полчаса поступала радиограмма от Малеева. На 30-ю дивизию навалилось более 200 танков, все типа Т-3 и Т-4, и более двух дивизий пехоты. Стрелки держались из последних сил. В одиннадцать часов в село начала втягиваться колонна главных сил полка в составе второго танкового и мотострелкового батальонов. Горелов сразу растянул линию обороны на всю юго-западную околицу. Танковые батальоны на флангах, мотострелковые в центре. Не успели подразделению зарать позиции, как поступил доклад Малева. Немецкие танки все-таки... прорвали фронт тридцатой дивизии и двинулись по шоссе и железной дороге. До их появления оставалось не более часа. Весь личный состав спешно закапывался в землю. Обстрелянные бойцы знали, что от глубины окопа их жизнь будет зависеть напрямую. Несмотря на легкий мороз, отработавших без шинели бойцов валил пар, из-за низких серых облаков сеял редкий снег. половине первого на шоссе показалась колонна танков. Комполка с оперативной группой штаба находился в первом батальоне, занимавшем выдвинутый вперед правый фланг. Винокль считал считал 17 танков, 16 броневиков и 13 грузовиков с пехотой. Очевидно, передовой отряд дивизии. Немцы так торопились вперед, что даже не выслали разведку, Впрочем, пять танков шли в километры впереди колонны в качестве головного дозора. По команде во всех подразделениях прекратили всякое шевеление. Успех засады зависел от тщательности маскировки. Горелов потому и решил расположиться на околице села, что там легче замаскироваться. «Без команды не стрелять!» — еще раз по радио повторил комполка. «Если кто выстрелит...» Будет у меня сгоревшие танки до конца войны вычищать. Первому батальону распределение целей в основной колонне слева направо. Самоходчиком бить головные группы танков. Передвой танк поравнялся с крайним домом. Дальше ждать было нельзя. Немцы могли засечь замаскированные самоходки. «Огонь — Огонь! — выкрикнул Горелов в гарнитуру рации. Грёхнул залп танковых пушек первого батальона. Тридцатикалиберные трехдаймовки Ф-32, которыми были вооружены танки Т-34, проявили себя во всей красе. Никакого сравнения с сорокопятками, стоявшими на БТ-7, на которых раньше воевал полк. С полукилометровой дистанции они играючи дырявили немцев. Тем более, что с выдвинутого вперед, почти параллельно шоссе правого фланга, немцев можно было бить в борт. Командиры танков, наводившие орудия, имели возможность тщательно выверить прицел. Большинство из 34 танков батальона попали с первого выстрела. На немецкой колонне поднялись многочисленные дымные столбы. Грузовики, по которым стреляли осколочными снарядами, загорелись сразу. Уцелевшие после залпа немецкие танки поворачивали налево и сползали с шоссе. Немногие уцелевшие бронетранспортеры тоже пытались съехать, буксуя в глубоких кюветах. Самоходки, стоявшие в центре позиции, первыми залпами расстреляли передовую группу немецких танков и перенесли огонь на уцелевшие, тем более что все сошедшие с дороги танки повернулись к самоходчикам бортом. Минометчики и артиллеристы накрыли колонну навесным огнем. Через десять минут все было кончено. Последний танк, пытавшийся уползти задним ходом, укрывшись за насыпью шоссе, подожгли танкисты второго батальона. Горелов скомандовал мотострелкам провести сбор трофеев, разведчикам найти и допросить пленных. остальным копать запасные позиции для танков и орудий, готовить круговой оборону села. Вскоре появился с двумя танками и мотоциклистами Малеев, прошедший кружным путем по проселочным дорогам. Он доложил, что немецкие танки рассекли оборону 30-й дивизии по центру, оттесив обороняющихся пехотинцев на фланги. По шоссе на полк надвигаются более 200 танков и большое количество моторизованной пехоты. Затем появился штаба с результатами допроса пленных. Оказалось, что наступает не одна танковая дивизия, А целый танковый корпус в составе двух танковых дивизий и одной моторизованной. За ними на плацдарм переправляется еще один танковый корпус СС в составе одной танковой и одной моторизованной дивизии. Ох, Ёть! не смог удержаться от матюгов Горелов. Одно дело обороняться полком против дивизии, и совсем другое против корпуса. Но, Николай! «Ставь всех на рога!» «Довозников, охрану штаба, всем взорваться в землю!» Обратился Виктор Алексеевич к начальнику штаба. «Как начнут нас гладить корпусными калибрами, мало не покажется. Нужно срочно выявить и использовать под блиндажи и огневые точки все подвалы и погреба в каменных постройках. В центре села вдоль автодороги каменных домов много. Жителям предложи покинуть село или укрыться в погребах. Новые разведданные сразу направили в штаб дивизии. Подошли батальоны боевой поддержки и боевого обеспечения полка, следовавшие по железке в последних эшелонах. Теперь полк имел в запасе два боекомплекта снарядов и одну заправку горючего. Резко усилилась артиллерия. Добавилось 36 пушек калибром от 37 до 122 мм. Комполка приказал авозникам размещаться внутри села. В резерве оставались только зенитная, разведывательная, саперные роты и все бронетранспортеры, в экипажах которых остались водители и расчеты тяжелого оружия. Резерву и артиллерии тоже приказал передислоцироваться в село. Теперь полк занимал все село, раскинувшись на площади размером 3 на 0,5 километра. Саперы в лихорадочном темпе выставляли минное поле. Ну, ясное дело, немецкий танковый корпус мог блокировать село со всех сторон. Только вот автотранспорт пройти мимо села но ну, никак не мог. Горелов вполне оценил замысел командования. Главное было продержаться до подхода главных сил дивизии и 103-й мотострелковой. Наблюдатели с колокольни сельской церкви сообщили о появлении со стороны Цендерей большой колонны бронетехники и автотранспорта. Горелов поспешил на НП. стереотрубу с колокольни были видны разворачивающиеся в боевой порядок танки и пехота. Далеко на горизонте разворачивалась артиллерия. Наблюдатели насчитали 230 танков, 110 броневиков и не менее трех полков пехоты. Значит, две уже пощипанные танковые дивизии, почти весь танковый корпус. Следовательно, немецкое командование оценило разгром передового отряда и серьезно теслось боевым возможностям полка. Немцы начали артподготовку в 14.10. Разрывы снарядов корпусной и дивизионной артиллерии накрыли село. Горелов приказал артиллеристам не отвечать, чтобы не дамаскировать позиции. Да, и снаряды следовало поберечь. Противник вел огонь по площадям. так как не смог обнаружить хорошо замаскированные огневые средства полка. Комполка надеялся, что ущерб от артобстрела не будет существенным, все-таки полк успел рассредоточиться и окопаться. Танковый корпус пошел в атаку. В бронетехнике немцы превосходили полк в три раза, в артиллерии и живой силе раз в десять. Провешился, наступал пехотный полк с небольшим количеством самоходных орудий. За свой правый фланг Горелов не беспокоился. Там, примерно параллельно шоссе, извилисто протекала речушка, после осенних дождей заполненная водой. Вброд форсировать ее не могли даже танки. Поэтому обхода с правого фланга комполка не опасался. Немецкий командир корпуса рассуждал так Все немецкие танки развернулись слева от шоссе на два километра по фронту. За ними наступало до двух полков пехоты с броневиками. Арт-обстрел продолжался. Немецкие цепи подошли к околице на дистанцию 700 метров. Танки и пехота, наступавшие на крайнем левом фланге, пошли в обход села, намереваясь атаковать позицию полка с тыла. Подождав, пока передовые танки приблизятся на 500 метров, Горелов скомандовал огонь. Непосредственно на село. Наступало около сотни танков в артиллерийской дуэли. С ними 80 танков и самоходок полка имели преимущество. Все 34-ки и самоходки были закопаны в землю по башне и после нескольких выстрелов меняли позиции, укрываясь за домами. Немецкие танки маневрировали под огнем в поле. Около 30 танков противника было подбито, остальные отступили. Основные силы противника тем временем обошли село С Востока по широкой дуге и вошли в село Чуара до Чешты, вскрывшись в застройке. Арт-обстрел не прекращался, хотя и стал менее интенсивным. Пришлось перебросить большую часть сил на тыловую сторону. Потери полка составили шесть танков, два орудия и до ста человек, убитыми и ранеными. Примерно через полчаса. Началась новая атака. На этот раз главный удар наносился от села Чуара-Дойчашты вдоль дороги, по которой полк вошел в Чуара-Раду-Вода. Оттуда атаковали около полутора сотен танков, сотня бронетранспортеров и до двух полков пехоты. Плотный танковый клин атаковал вдоль шоссейной и железной дорог. Одновременно с фронта немцы нанесли отвлекающий удар полсотни танков и полком пехоты. Атаку с фронта отбили, но с тыла немецкие танки ворвались в село. Они на максимальной скорости проскочили через полукилометровое поле, разделявшее села. Подбить в поле удалось не более десятка машин. Пехоту отсекли от танков, массированным огнем крупнокалиберных и танковых пулеметов. Затем на залегшую пехоту обрушился огонь минометов и гранатометов. Пехотинцы начали отползать. обратно в Чуаро-Дайчешты. Примерно 130 танков ворвались в центр села по шоссе. Их встретили огнем артиллеристы, бронебойщики, экипажи САУ и ЗСУ. Мотострелки сжали танки бутылками, КС и гранатами. Горелов двинул на помощь центр с две танковые роты. Среди домов закипело ожесточенное сражение. Танки и пехота с фронта снова пошли в атаку. Количество атакующей с фронта пехоты значительно возросло. К немцам, видимо, подходили подкрепления. На правом фланге пехота при поддержке танков ворвалась на околицу села. Потери быстро росли. Горелов руководил боем с колокольни. Немцы почему-то не обстреливали ее. Возможно, хотели сохранить хороший НП для себя. Комполка уже вел в бой все резервы, вплоть до штабного взвода танков. Полк напрягал все силы, но превосходство противника нетвратимо нарастало. Исход боя уже клонился в пользу атакующих, когда из-за Чуара Дайчевшты донеслась ожесточенная артиллерийская канонада. «Ну, наконец-то!» — прохрипел сорванным от подаваемых в рацию телефон команд голосом подполковник Горелов, обращаясь к начстабу Никишину. Вот и пришел 67-й танковый. Долго же не добирались. На самом деле, вчера Дойчешты вошел не только 67-й танковый, но и 113-й мотострелковой полк вместе со штабом дивизии. Камнив, полковник Васюнин решил собрать в кулак танковые и мотострелковые полки дивизии, поскольку опасался, что мотострелки без танков не смогут пробиться к Горелову. поэтому и задержал выход второго танкового полка дивизии из Селимон-Сырбо. Из чуаро Честы густо побежали немецкие пехотинцы, попадая под огонь пулеметов и минометов. Затем на шоссе, ведущем из села, показались тридцать ки которые быстро пересекли поле, раззавив попавшую под гусеницы пехоту и ударили с тыла по немецким танкам, ворвавшимся в Чуары-Раду-Воды. Зажатые с трех сторон немецкие танкисты прорвались через фронтальную линию обороны мотострелкового батальона и отошли в сторону Цендрея, оставив в селе десятки коптящих костров. Противник отошел на исходные позиции. Арт-обстрел села прекратился. Ситуация изменилась. Теперь в двух селах занимали оборону три полка. 14-й танковой дивизии. Правда, полк Горелого понес тяжелые потери и по численности равнялся теперь батальону. Немецкий танковый корпус, окруживший оба села со всех сторон, тоже понес серьезные потери, особенно в танках. По оценке комполка, у противника осталось чуть более сотни танков. Командование гарнизоном принял в себя прибывший комдив Асюнин. Первым делом он перегруппировал части, Весь 56-й полк, а точнее его остатки, сосредоточил на южной окраине Чуана Радводы. Мотострелковый полк расположился в северной части и в центре села, а 67-й танковый занял Чуара-Дачешты. Занятый дивизией Плацдарм теперь напоминал на карте равносторонний треугольник со стороной в 3 километра. Полк боевой поддержки дивизии, к сожалению, все еще разгружался в Филимон-Цирбу. Противник тоже перегруппировывался. Наблюдатели докладывали, что к нему подходят новые моторизованные части артиллерии. Новых танков, к счастью, не наблюдалось. Горелов распорядился перетащить все свои подбитые танки, сохранившие вооружение, на южную окраину и использовать их в качестве неподвижных огневых точек. Уцелевший личный состав снова рыл окопы. В подвалах церкви и каменных домов вокруг центральной площади села развернули дивизионный санитарный пункт, куда несли всех тяжело В полку осталось в строю 26 танков, 7 САУ, 2 ЗСУ и 5 БТР. 12 танков и САУ использовали как неподвижные доты. Из всей артиллерии уцелело 16 пушек, 66 ПТР, 10 минометов и 57 пулеметов. А личного состава, включая боеспособных легко раненых, 960 человек. Пока остатки полка окапывались, Горелов осмотрел подбитые немецкие танки. В сентябре им пришлось иметь дело только с немногочисленными немецкими САУ и легкими румынскими танками. Знакомая по учебным плакатам Т-3, Имели более длинную, чем на плакатах, 60 калиберную, 50-ти миллиметровую пушку и лобовую броню 50 миллиметров. Т-4 тоже были вооружены более длинной, чем в довоенных справочниках, 30 калиберной, 75 миллиметровой пушкой и несли лобовую броню 60 миллиметров. Вывод. Немцы модернизировали свои танки. Но даже после модернизации они уступали 34-ке. Осмотром Горелов остался доволен. При той же броне и таком же орудии, как у Т-4, наш танк имел наклонные лобовые бронелисты, более широкие гусеницы и более мощный дизельный двигатель. Хотя у немцев приборы наблюдения были получше, боевое отдаление попросторнее, а командир танка был свободен от обязанностей наводчика орудия. В 18 часов немцы начали короткую артподготовку. Одновременно их танки снова пошли в атаку с востока и с юга. Пехота большими силами атаковала со всех сторон. С фронта Нагрелово пошли 30 танков с полком пехоты, а с запада через Речушку атаковал еще один пехотный полк. Как выяснилось позднее, главный удар немцы нанесли с востока. Позиции мотострелкового полка атаковали три пехотных полка при поддержке 80 танков. Немецкие танки и пехота ворвались на восточную окраину села. На узких сельских улочках снова завязался жестокий бой. Уже в сумерках в тыл атаковавший полк пехоте ударил передовой отряд, подошедший с запада 103-й мотострелковой дивизии. Горелов сразу бросил свои танки в контратаку. Зажатая в пойме речушки немецкая пехота частью была истреблена, частью сдалась в плен. Вступившие в село мотострелки прошли по главной улице и вышибли немцев с западной окраины. Окончательно стемнело, бой сам собой прекратился. За ночь к немцам подошел танковый корпус СС двухдивизионного состава. С утра они снова пошли в атаку. Наши отбивались. В полдень немцев атаковалась северо-18-я танковая дивизия, вместе с которой подошел полк боевой поддержки 14-й дивизии, а затем с запада-213-я мотострелковая дивизия. Силы сторон почти сравнялись. Положение выровнялось. 56-й танковый пол сумел предоставить командованию время, необходимое для выдвижения резервов. 20 ноября на поле боя появились оставшиеся две дивизии 7 танкового корпуса и две дивизии 21-го мотострелкового корпуса. Прояснившееся на конец неба позволило действовать нашей авиации. Невцев начали отжимать обратно к Цендерею. Авиация разбомбила переправы через Ялламицу. Противник начал испытывать трудности с боепитанием. 23 ноября немцев зажали на небольшом плацдарме вокруг городка Цендерей, где они сумели закрепиться. Командование Южного фронта решило отложить штурм Цендерея до сосредоточения необходимой артиллерийской группировки. Войска получили передышку, немецкое контрнаступление было сорвано, а наше наступление отложено. Соединения первой ударной армии нуждались пополнении и отдыхе, особенно четырнадцатая танковая и сто третья мотострелковые дивизии.